Глава 8. «Я не психопат, я просто говорю и веду себя как он». Смит пронесся по коридору мимо подчиненных, даже не взглянув на них, и, добравшись до двери кабинета, рявкнул помощница, чтобы она немедленно вызвала к нему Джонс. Раскрасневшись от избытка чувств, Смит бросил на стол папки, который держал в руках и, тяжело вздыхая, опустился на кресло. Через несколько минут пришла Джонс. Она примерно представляла, чего ей ожидать, но не понимала причины. В компании рассказывали, как после встречи топ-менеджеров Смит вызывает подчиненных в кабинет, чтобы устроить им нагоняй, но поскольку проектов Джонс не было в повестке дня, это не могло стать причиной для вызова. До настоящего момента все ее пересечения со Смитом носили в основном дружелюбный характер, и никаких причин подозревать, что ситуация изменилась, не было. Секретарь Смита поздоровалась с Джонс и провела ее к двери кабинета. Смит жестом пригласил Джонс войти и закрыл дверь. Секретарь вернулась к своему столу и стала набирать очередной документ. Взглянув на двух помощниц, сидевших справа и слева от нее, девушка вздохнула. Все трое знали, что произойдет дальше. Выволочки, как называл эти мероприятия вспомогательный персонал, происходили раз в неделю, обычно по пятницам, после утренних встреч руководителей. После таких совещаний Смит всегда был недоволен, но никто не знал почему, поскольку протоколы хранились в секрете. По всей видимости, кто-то устраивал ему разнос, и он хотел выместить злобу на подчиненных, иначе как еще можно было объяснить его поведение? Джонс была очень приятной женщиной. Она пришла в компанию недавно и имела превосходные рекомендации и портфолио. Всегда вежливая, она обладала жизнерадостным, уравновешенным характером ей удалось продержаться в компании три месяца без вызова в кабинет смитта неофициальный рекорд во всех отношениях помощницы подпрыгнули когда в мусорную корзину с грохотом полетела первая папка этот театральный прием смит использовал для того чтобы подчеркнуть свое разочарование недовольство и отвращение к результатам работы подчиненных швыряние папок производило сильный эффект особенно на специалистов которые очень гордились своими проектами и презентациями вскоре послышались голоса Сначала закричал Смит, затем подала голос Джонс, после чего перепалка продолжилась, потом наступило небольшое затишье, а затем голоса стали еще громче. Расслышать звучавшие в кабинете слова всегда было трудно, но время от времени отдельные фразы проникали сквозь стены. Порой слышались ругательства, но не в этот раз. Смит изучал Джонс довольно долго и понял, что сквернословие с ней не пройдет. Он проявил проницательность, придя к выводу, что ее необходимо сломить интеллектом. Смит должен был убедить Джонс, что ее работа далека от приемлемой, скорее даже плоха. Он угрожал ей переводом, понижением в должности и увольнением, но давал шанс искупить грехи. Как и следовало ожидать, Смит убедил Джонс, поскольку никто не уходил из его кабинета, не согласившись с тем, что работает плохо. Джонс не стала бы притворяться, ее требовалось убедить, и это произошло. Кроме того, Джонс обязана была испытывать благодарность за помощь и советы. Она должна была подчиниться, как и остальные ее коллеги и предшественники. Смит на это рассчитывал. Смит гордился своей способностью ломать людей, а затем восстанавливать их уверенность в себе, но не до конца, а ровно настолько, чтобы держать их на коротком поводке. Ему необходим был контроль над людьми, и он терпеть не мог, когда у кого-то появлялась мысль, идея или озарение – которое должно было снизойти на него, большого начальника. Кроме того, Смит терпеть не мог ошибаться и считал, что всегда прав. Во всяком случае, такой была гипотеза, сформулированная сотрудниками в отношении босса. Некоторые относились к этому с юмором и высказывали предположение, что или врач, принимавший роды, уронил его на пол, или он рос среди волков, или его оставили в поле пришельца, или в юности его укусила бешеная собака. Юмор помогал терпеть такое положение вещей, но не исцелял душевных ран. Некоторым было трудно смириться с безобразным поведением руководителя. Смит набрасывался на сотрудников не только в кабинете. Подчиненные, почти половина сотрудников компании, становились его легкой добычей просто в коридоре, на совещаниях, за своими рабочими столами. Все испытывали напряжение, едва Смит появлялся в отделе. Склонив головы, сотрудники старательно делали вид, что загружены работой больше, чем на самом деле. Вероятность нападения Смита составляла один к одному. Он мгновенно впадал в ярость, после чего также быстро успокаивался и начинал улыбаться. Порой он в добром расположении духа ходил по кабинетам, расспрашивал о футбольных тренировках детей или просто любезно общался, желая подчиненным всего самого лучшего. Это приводило людей в замешательство. Новичков подкупал такой подход, и они делали вывод, что Смит доброжелательный, заботливый и легкий в общении руководитель. Никто не решался предупредить новых сотрудников о том, что скрывается за этой улыбкой, не зная, кто может быть шпионом Смита. Больше всего подчиненных раздражало, что иногда Смит таки оказывался прав. В некоторых случаях его идеи действительно были лучше, а порой он знал больше подчиненных. Тем не менее, все соглашались с тем, что существуют другие, менее жестокие способы общения, не подразумевающие ущемление самолюбия или разрушение морального духа тех, кто пытается хорошо работать на благо компании. Самолюбие Джонс, по всей вероятности, было не завышенным, как у некоторых, но и не маленьким, другими словами, вполне здоровым во всех отношениях. Кроме того, она определенно старалась хорошо выполнять порученную работу. Помощницы босса задумались, как она со всем этим справится. Через стену кабинета еще несколько раз донеслись грохот, крики и удары по столу, вероятно, кулаком, а потом все затихло. Услышав, как открывается дверь, помощницы поспешили склониться над столами и компьютерами. В проеме появилась Джонс. Она стояла с гордо поднятой головой, но явно была потрясена произошедшим. Прижимая папки к груди, она быстро прошла по коридору. Помощницы, как по команде, вскочили со своих мест. Прихватив сумочку, каждая отправилась по коридору в дамскую комнату. Секретарь Смита дала указание работавшей неполный день девушке, которая сидела с заметно округлившимися глазами, чтобы та отвечала на телефонные звонки и встречала посетителей. «Все будет хорошо», – успокоила она, понимая, что девушка не хочет оставаться в приемной одна. У двери в дамскую комнату женщины остановились и не спешили заходить. Джонс занимала более высокую позицию, и женщин связывали сугубо профессиональные отношения. Сотрудницы обменялись многозначительными взглядами, и две младшие помощницы вернулись к работе. Сегодня секретарь Смита будет стоять на страже, не позволяя никому нарушить уединение Джонс. Вопросы для размышления. Вы когда-либо были свидетелем травли на работе? А сами становились жертвой буллинга? Какие психопатические черты Смита проявляются в этой ситуации? Каков масштаб проблемы? После тренингов и лекций к нам часто подходят слушатели, которые, едва узнав о свойственных психопатии признаках, приходят к выводу, что кто-то из их руководителей, коллег или подчиненных – психопат. Мы не имеем права, да и не можем высказывать свое мнение об этом, но нас поражает, какие возмутительные поступки приписывают эти люди своим сослуживцам, находя сходство их поведения с поведением психопатов. На протяжении многих лет люди делились с нами аналогичными опасениями после прочтения книги «Лишенные совести» либо статей в газетах или деловых журналах. В отдельных историях, которые мы слышали, по-видимому, содержится описание психопатии, но большинство, безусловно, не имеют с ней ничего общего. Ясно одно – многие уверены, что работают под началом руководителя или рядом с коллегой, пришедшим из ада. По нашим оценкам, примерно 1% людей обладает определенными психопатическими чертами в настолько ярко выраженной форме, что это может служить основанием для постановки диагноза «психопатия». Возможно, около 10% попадают в серую зону – степень проявления психопатических черт у большинства людей вызывает у окружающих озабоченность. У большинства же людей очень мало или совсем нет психопатических качеств. Но какова ситуация в мире бизнеса? На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку философия и практика разных организаций варьируется от этических и альтруистических до бессердечных и алчных, даже психопатических. Можно предположить, что меньше психопатов будет в организациях первого типа, чем второго, хотя, разумеется, бывают исключения. Так, религиозная или благотворительная организация, построенная на принципах доверия и милосердия, может создать удобную нишу для вкрадчивого харизматичного психопата, как демонстрирует описанный ранее случай. К сожалению, научных данных о количестве психопатов в мире бизнеса не хватает по нескольким причинам. Во-первых, лишь немногие организации готовы предоставить специалистам доступ к персоналу и документации, необходимой для экспертной оценки с помощью стандартизированного инструмента, такого как PCLSV. Во-вторых, психопаты хорошо умеют скрывать свою истинную сущность, а значит предположительно остаются невыявленными и неучтенными, что приводит к занижению их числа в мире бизнеса. Возможно, то, что скрывается под маской успешного психопата, способны увидеть только простаки, бывшие пешки. В-третьих, психопатические черты и модели поведения могут демонстрировать люди, которые на самом деле не являются психопатами, что тоже приводит к завышению их численности. Тем не менее, на основании множества отдельных сообщений и собственных наблюдений, мы пришли к выводу, что по всей вероятности к числу психопатов относится более 1% руководителей среднего и высшего звена. Многие из нас проявляют качества, которые могут показаться психопатическими. Чтобы лучше это понять, достаточно проанализировать себя в контексте определения этого расстройства личности и описания психопатов. Однако, как мы не раз отмечали, не следует путать несколько психопатических черт с истинным расстройством. Вспомните, сколько раз вы проявляли агрессию на работе, а придя домой вели себя совсем иначе – с семьей или спутником жизни. Вы можете быть обаятельным манипулятором с деловыми партнерами и при этом откровенным с друзьями. Вы можете не испытывать угрызений совести, мошенничая с налогами, но чувствовать сильную вину за то, что причинили боль ребенку. Возможно, вам пришлось поддержать трудное деловое решение, негативно сказавшееся на сотрудниках, хотя в глубине души вы из-за этого испытываете душевный дискомфорт. Судить о себе и других по одному-двум качествам или поступкам, напоминающим симптомы психопатии, но менее явно выраженным, опасно. Совсем немного людей демонстрирует большинство соответствующих качеств и характеристик последовательно во всех сферах личной, профессиональной и социальной жизни. Но даже в таком случае все прячется под маской притворщика. Психопатия действительно склонна проявляться последовательно во всех областях жизни, но тщательно скрывается. Босс из ада? Ваш начальник – холодный, требовательный и безжалостный человек? Прежде чем утверждать, что он психопат, необходимо тщательно проанализировать, не ошибочно ли ваше суждение. Ведь поведение босса скорее отражает личный стиль лидерства, чем психопатический тип личности. Поскольку стиль управления зависит от профессиональной подготовки, личностных качеств и опыта, существует столько же стилей руководства, сколько и руководителей. В таком случае неудивительно, что, ожидая сотрудников в отношении того, как должен действовать руководитель, не всегда совпадают с его стилем управления, что вызывает разочарование, конфликты и приводит к недоразумениям. Специалисты по организационной психологии давно изучают отношение сотрудников к стилям управления и его влияние на эффективность работы. Одно из первых исследований по этой теме производилось в штате Огайо с 1946 по 1956 год но выводы, сделанные после изучения его результатов, до сих пор актуальны. В ходе исследования сотрудников попросили охарактеризовать поведение руководителей, а тех описать свои модели поведения и установки. Впоследствии был выполнен математический анализ большого объема данных, полученных на основе сотен описаний, чтобы выделить минимальное количество значимых категорий. Результаты показали наличие двух крупных категорий или факторов, по которым мы оцениваем стиль управления. Эти факторы – внимательность и структура, образующая поведение. Это структура отношений и отношения внутри структуры. Под отношениями внутри структуры понимаются те действия и установки, которые связаны с межличностным взаимодействием между руководителем и работниками. Внимательные руководители относятся к сотрудникам уважительно – учитывают их индивидуальность и самооценку при принятии решений, строят рабочие отношения на основе взаимного доверия. Невнимательные руководители безразличны к чувствам сотрудников, отстранены от их проблем и холодны. Нетрудно заметить, что рассказы о боссах, которые устраивают подчиненным разнос в присутствии других, игнорируют сотрудников, тогда как элементарная вежливость требует обратного и не склонны налаживать с ними доверительные отношения, на самом деле могут отражать низкий уровень внимательности и заботливости руководителя, а не то, что он психопат. Под структурой отношений подразумевается обязанность руководителя обеспечивать достижение целей и выполнение задач, четко определять функции членов команды, а также стандарты эффективности или ключевые показатели успеха, или, собственно, управлять. Традиционные функции управления, такие как планирование, организация, коммуникация, формирование ожиданий и общего видения, Относится к высокому уровню проявления этого фактора. Руководители с низким показателем избегают непосредственного участия в работе. Таким образом, руководитель, который на каждом шагу проявляет власть или отдает приказы, может просто отличаться высоким показателем по этому фактору, но не быть психопатом. Начальник, редко или вовсе не интересующийся работой подчиненных, может иметь низкий показатель в этом плане, другими словами, относиться к числу либеральных лидеров или в принципе не стремится быть руководителем. Такое поведение не обязательно говорит о психопатии, хотя вы можете испытывать при этом обиду и даже гнев на этого человека. Большинство подчиненных хотят, чтобы их руководитель был внимателен, доверял им и налаживал с ними контакты. Какого уровня высокого или низкого управленческих способностей мы ожидаем от своих начальников, зависит от того, хотим ли мы, чтобы кто-то указывал нам, в чем состоит наша работа и как ее следует выполнять, что наиболее уместно в случае новых должностей или неподготовленных сотрудников, или предпочитаем делать свое дело при минимальном вмешательстве руководителя, что больше подходит опытным сотрудникам. Оба стиля вполне приемлемы при условии, что потребности сотрудников и подход руководителя к управлению совпадают. Эта двухфакторная модель поведения руководителей хорошо обоснована и интуитивно понятна. Однако, как показали дальнейшие исследования в сфере лидерства, двух названных переменных недостаточно, чтобы понять, кто способен стать эффективным руководителем. Какой бы уровень ни демонстрировал руководитель по этим двум показателям, это не позволяет сделать вывод об эффективности его лидерства. Отношения между руководителем и подчиненным гораздо сложнее и зависит и от иных факторов, где не последний – рабочая ситуация. Тем не менее, все мы обычно ссылаемся на эти факторы, порой называя их по-другому, когда нам предлагают оценить, насколько хороши или плохи наши руководители. Коллеги из ада. Плохой босс не единственный, о ком нам рассказывали. Мы часто слышали и о коллегах, которым свойственны негативные установки, антисоциальные наклонности, стремление к манипулированию, безответственность, низкая эффективность и привычка мешать тем, кто пытается работать. Очевидно, что сотрудничать и поддерживать отношения с такими людьми очень трудно. Хотя, помимо психопатии, у их поведения могут быть и другие правдоподобные объяснения. Чтобы понять причины, необходимо проанализировать, по каким критериям люди обычно судят о сотрудниках и коллегах. В этом случае исследователи также обнаружили один важный фактор, который специалисты по психологии производства называют добросовестностью. Добросовестные сотрудники стремятся хорошо делать порученную работу, они аккуратны, пунктуальны и старательны. Такие люди испытывают удовлетворение, когда им удается закончить начатое дело, проявляют высокую ответственность и внимательно относятся к деталям, гордятся собой, когда окружающие считают их компетентными. Сотрудники с низким уровнем добросовестности могут небрежно относиться к срокам выполнения, достижению цели и завершению начатой работы. Они производят впечатление безответственных, рассеянных, деструктивных и неэффективных сотрудников. Порой они рассчитывают на то, что другие выполнят за них работу. Иногда коллеги прикрывают их, чтобы не допустить негативного воздействия их деятельности на общую эффективность команды или отдела. Очевидно, что большинство из нас предпочитают трудиться рядом с людьми, добросовестно относящимися к работе. Нам кажется более справедливым, что другие несут свою ношу на работе сами, особенно если они получают примерно такую же зарплату, как и мы. Результаты многих исследований показывают, что добросовестность – важнейший аспект личности, а не просто стиль или индивидуальные предпочтения. Люди обладают этим качеством в разной степени, так же, как и другими личностными чертами. Все мы добросовестны в разной мере. Тем не менее, чрезвычайно высокий или очень низкий, к разочарованию некоторых сослуживцев, уровень добросовестности не всегда плох. Эффективность на работе зависит от соответствия меры добросовестности, специфики деятельности. К специальностям, где требуется умеренная добросовестность, относятся художники и ученые, а также дальновидные руководители, поскольку при создании произведения искусства или поиска новых знаний, как и в руководстве компанией, переживающий период нестабильности важно умение применять креативный подход или рисковать. В то же время инженеру-конструктору или оператору атомной электростанции напротив требуется высокая добросовестность, ведь успех их деятельности зависит от умелой работы со множеством важных деталей. В жизни соответствие между мерой добросовестности и должностными обязанностями может быть неидеальным, но это не дает оснований полагать, что сотрудники, обладающие низким или высоким уровнем добросовестности, – психопаты. Психопат или трудный человек. Сложности оценки. Индивидуальное проявление заботы, добросовестности и умения выстраивать структуру отношений – это обычный элемент человеческого поведения в любой организации. Однако некоторые группы психопатических признаков действительно проявляют себя на шкалах внимательности, построения взаимоотношений и добросовестности. В частности, у многих психопатов оказался бы низкий уровень внимательности, в том числе грубость, высокомерие и эгоистичность, предельные значения склонности к проявлению власти, либо безразличия, либо чрезмерный контроль и очень низкий уровень добросовестности, проявляющийся в безответственности, импульсивности, высокомерии, эгоистичности. Сами по себе эти факторы не указывают на психопатию, но, безусловно, являются предупреждающими сигналами. На что еще стоит обратить внимание? Психопаты эгоистичны, склонны к завышенной самооценке, обладают гипертрофированным чувством собственной грандиозности и настойчиво требуют к себе должного уважения, хотя не настолько целеустремлены, как остальные, когда дело доходит до истинного усердия и трудолюбия. Тем не менее, они часто рассказывают о своих амбициях и сочиняют душесчипательные истории о том, как преодолевали огромные трудности, поскольку росли в бедной, обездоленной или жестокой семье. Однако все они безответственны, когда необходимо действовать определенным образом, например, не выполняют порученную работу или дают заведомо ложное обещание, как на работе, так и вне ее. Они редко или почти никогда не испытывают чувство вины или угрызения совести за свои проступки, даже самые возмутительные и пагубные. Впрочем, между психопатами многие люди отмечают ряд различий. Одни кажутся более импульсивными и непредсказуемыми, чем другие. Более импульсивные нуждаются в немедленном вознаграждении и используют краткосрочные стратегии социального хищника для получения желаемого. Менее импульсивные стремятся к удовлетворению, как правило, менее хищническими средствами и рассчитывают на открывающиеся благоприятные возможности. По всей вероятности, это различие обусловлено определенными физиологическими факторами, но точный механизм пока неизвестен. Одни психопаты, предположительно с низким интеллектом, стремятся к удовлетворению инстинктивных потребностей, таких как пища и секс. Другие ищут удовлетворение потребностей более высокого порядка, таких как власть, контроль или слава. Одни более скрытно и изощренно манипулируют окружающими, используя обаяние и коммуникативные навыки для того, чтобы заставить их подчиниться. Другие действуют более прямолинейно, предпринимая грубые попытки одурачить людей, а когда шарм не срабатывает, пытаются оскорбить. Их агрессия проявляется в виде насильственных, мстительных, безжалостных действий, тогда как более изощренные индивиды реагируют на происходящее менее активно, возможно, сдерживая внутренние порывы, и чтобы добиться желаемого, прибегают к внушению, запугиванию и пассивной агрессии. Манипуляторы, тираны и кукловоды. Проанализировав истории, рассказанные нам читателями, участниками программ и людьми, с которыми мы работали, а затем приплюсовав к полученным данным результаты своих исследований, мы выделили два особых типа корпоративных психопатов, хорошо согласующихся с тем, что мы об этом знаем. Некоторые психопаты, корпоративные манипуляторы или аферисты с манипулятивным стилем умело используют людей ради получения славы, богатства, власти и контроля. Они лживы, эгоистичны, поверхностны, склонны к манипулированию и мошенничеству. Их совершенно не заботят последствия собственных поступков, и они редко задумываются о будущем. Эти люди никогда не берут на себя ответственность, хотя обещают добиться поставленных целей, выполнить задачи или сделать одолжение. Встречая противодействие, они обвиняют окружающих и не признают за собой ответственности. Они грубы и бессердечны с теми, кому нечего им предложить, испытывают по отношению к таким людям чувство превосходства и претендуют на особые права. Они никогда не думают о том, какой вред наносят людям или организациям, и ведут себя так, будто начисто лишены человеческих эмоций, особенно сострадания. Им чужда мысль об извинениях за свое поведение, поскольку они не испытывают раскаяния и угрызений совести. Вопреки обстоятельствам, манипуляторы могут на удивление успешно взаимодействовать с окружающими, в основном полагаясь на свою исключительную способность очаровывать и выдумывать правдоподобные истории. Они умело просчитывают ситуации и мотивы людей, а затем пытаются оказывать максимально возможное влияние. Психопаты могут включать свое обаяние, когда им это выгодно, и выключать по собственному желанию. Подобно хамелеону, они скрывают свою темную сторону, быстро и легко устанавливая доверительные отношения с окружающими, а затем используют их в своих интересах или каким-то образом предают. Создается впечатление, что манипуляторы воспринимают происходящее как увлекательную игру. Они одурачивают людей, проникая в их мысли и заставляя делать то, что им нужно. По всей вероятности, победа в психологических играх вызывает у них чувство удовлетворения. Манипуляторы могут демонстрировать амбициозность, изображая это качество, хотя на самом деле редко ставят перед собой долгосрочные цели какой бы то ни было степени важности, и скорее полагаются на способность использовать обстоятельства, включая их в истории, которые они рассказывают окружающим. Если вдруг появится нечто более увлекательное, новая работа или новая любовь, Психопаты быстро переключают внимание на открывающуюся перспективу. Из-за этой склонности они могут показаться несколько импульсивными и безответственными. Иногда манипуляторы вымещают зло на сослуживцах, впадая в ярость и также быстро успокаиваясь, как будто ничего и не было, однако если это в их интересах, способны обуздать гнев, а месть оставить на потом. Существует еще одна группа психопатов, гораздо более агрессивных – корпоративные тираны. Тираны действуют не столь утонченно и гладко, как психопаты манипулятивного типа. Пытаясь добиться цели, они прибегают к принуждению, насилию, унижению, травле, агрессии и запугиванию. Они ведут себя бессердечно, практически со всеми, намеренно отыскивая поводы для конфликтов, обвиняя окружающих, когда дела идут плохо, несправедливо нападая на других, наедине или на публике, и в целом демонстрируя враждебность. Такие психопаты всегда пренебрегают правами и чувствами окружающих и часто нарушают общепринятые нормы приемлемого социального поведения. Не добившись своего, они становятся мстительными, долго помнят обиду и используют любую возможность для сведения счетов. Корпоративные тираны нередко выбирают и безжалостно преследуют тех, кто кажется им относительно беспомощной мишенью. Тираны агрессивно реагируют на то, что они расценивают как провокацию или оскорбление, либо неуважение. Неизвестно, доставляют ли им удовольствие и издевательство над людьми, или это для них просто самый эффективный способ получить желаемое. Однако, подобно манипуляторам, тираны-психопаты не испытывают угрызения совести, вины или сострадания. Они не имеют представления о причинах своего поведения и как будто не хотят или не могут сдерживаться, даже если им это выгодно. Психопатические тираны наиболее опасны, поскольку не понимают, какой вред наносят себе, не говоря уже об их жертвах. Безусловно, не все тираны-психопаты, хотя это вряд ли что-то меняет для жертвы. У тиранов могут быть самые разные психологические и физические данные. Часто у обычных насильников имеются глубокие психологические проблемы, включая комплекс неполноценности или несостоятельности трудности в общении. Возможно, некоторые из них еще в раннем возрасте узнали, что их физические данные, сила или вербальные способности – Служит единственным эффективным средством социального поведения, которое есть в их распоряжении. Их поведение зависит от обстоятельств, например, они тиранят людей на работе, но сравнительно нормально ведут себя в иных ситуациях. Однако психопатический тиран всегда остается тем, кем он есть – бессердечным, мстительным, стремящимся к контролю человеком без сострадания, не интересующимся правами и чувствами объекта своих преследований, независимо от ситуации. Помимо двух названных типов – манипулятора и тирана – мы наблюдали и более губительные случаи. В частности, в психопатах, которых мы называем корпоративными кукловодами, весьма изощренно сочетаются качества обоих типов. Они способны манипулировать людьми – дергать за веревочки – на расстоянии, пытаясь сделать так, чтобы контролируемый ими человек издевался и терроризировал тех, кто находится на более низких ступенях организационной иерархии. Собственно говоря, корпоративные кукловоды пользуются обеими стратегиями – манипуляциями и травлей, подобно тому, как поступали исторические фигуры вроде Сталина и Гитлера, окружавшие себя послушными сторонниками и через них осуществлявшие контроль над народом. Любой признак неповиновения, во многих случаях усиливавший их параноидальное восприятие, приводил к тому, что они третировали своих сторонников. Для кукловода как промежуточная жертва – кукла, так и основная – расходный материал – поскольку никого из них он не воспринимает как реального человека, личность. Мы считаем корпоративного кукловода примером гораздо более опасного классического психопата. Слушайте раздел «За кулисами. Кукловод» в конце этой главы. Исследования в области психологии и развития показывают, что манипулятивные психопаты добиваются значительных успехов в бизнесе, политике и других областях благодаря умению обманным путем заставлять окружающих поверить в их честность, нравственность, талант, опыт и лидерские качества. На первый взгляд, психопат-тиран не способен добиться успеха в перечисленных сферах, но наши исследования говорят об обратном. Руководящая должность позволяет психопату держать соперников и подчиненных на расстоянии и использовать власть для получения желаемого. Кроме того, представители топ-менеджмента, непосредственно не участвующие в повседневной деятельности организации, могут слышать об агрессивном поведении психопата, но не придавать этому значения, принимая слухи за проявление зависти или соперничества, либо даже считая подобное поведение элементом сильного лидерства. До тех пор, пока агрессивному психопату удается поддерживать репутацию ключевого фактора успешного управления, он застрахован от критики и лишь время от времени может подвергаться символическому наказанию. Однако корпоративный кукловод гораздо хуже защищен от организационных дисциплинарных мер, поскольку ему приходится контролировать большое количество сотрудников, а также систем, процессов и процедур, предназначенных для защиты компании и ее членов. В исследовании с участием 203 перспективных руководителей нам удалось обнаружить, что, согласно опроснику PCLSV, около 3,5% из них соответствует профилю психопата. Подробный обзор исследования слушай в главе 9. На первый взгляд не очень много – Тем не менее, это гораздо больше доли психопатов от общей численности населения – 1%. И, пожалуй, больше, чем любая компания хотела бы иметь в своем штате, особенно на руководящих должностях. Мы также обнаружили, что всем этим людям свойственны качества манипулятивного психопата – поверхностность, гипертрофированное чувство собственной значимости, лживость, импульсивность, безответственность, нежелание давать отчет в собственных действиях, отсутствие целей, угрызений совести и эмпатии. Два участника исследования демонстрировали, помимо всего прочего, склонность к тирании. Результаты анализа случаев, упомянутых другими исследователями, а также нашими читателями, подтверждают правильность такой распространенности психопатии в организациях. В случае корпоративных психопатов средняя оценка PCLSV составляла 19 баллов при максимальном значении 24, что попадает в исследовательский диапазон психопатии. Такая оценка свидетельствует о наличии достаточного количества психопатических качеств для создания проблем в организации. Вариации на тему Интересно, что предыдущие наблюдения весьма похожи на недавние эмпирические исследования вариабельности среди психопатов и прочих правонарушителей. Хотелось бы отметить, что это не просто статистическое упражнение, а способ найти людей со сходными чертами, в данном случае психопатического толка. Большинство видов исследований используют вариативный подход, ориентированный на поиск корреляции и взаимосвязи между переменными. Описываемый здесь личностно ориентированный подход позволяет идентифицировать людей с различными паттернами поведения и личностными чертами и предсказать на их основе, как будет вести себя человек с определенным набором качеств. В следующей главе мы свяжем это исследование с изучением корпоративной психопатии, проведенным психологами Бобяком, Ньюманом и Хайером. Четырехфакторная модель психопатии позволяет описывать любую личность путем комбинации оценок по каждой из шкал. Статистические программы отсортируют каждый профиль в кластер или подгруппу в соответствии с их схожестью. Мокрос и коллеги проанализировали таким образом профили правонарушителей, набравших более 30 баллов по тесту PCLR. В результате было выявлено два профиля или поведенческих стиля. Классический или агрессивный стиль присущ индивидам с высокими показателями по всем параметрам психопатии, межличностный, эффективный образ жизни и антисоциальное поведение. В таких людях можно обнаружить практически все качества, присущие психопатам. Манипулятивный стиль подразумевает высокие оценки по каждой группе факторов, кроме антисоциального поведения. Такие люди манипулируют, вводят в заблуждение и очаровывают, но менее склонны к антисоциальному поведению, чем представители первого типа они больше ориентированы на разговоры, чем на действия. Мы рассматриваем эти кластеры как вариации основной темы психопатии и приводим их здесь, потому что у многих психопатических руководителей тоже наблюдаются эти два поведенческих стиля, как описано в главе 9. Так кто он? Харизматичный лидер или корпоративный психопат? Как показали ранние исследования, поведение большинства психопатов слишком дисфункционально, чтобы обеспечить их долгосрочное пребывание в организациях поэтому им лучше работать на себя или в какой-либо иной области. Однако на основе наших наблюдений, а также исследований других ученых, мы пришли к выводу, что отдельные организации активно ищут и рекрутируют работников, которым свойственно по меньшей мере умеренная доля психопатических качеств. Некоторые топ-менеджеры нам говорили, «Многие качества, которые вы описываете, ценятся в нашей компании». Так почему бы не нанимать психопатов для назначения на отдельные должности? Для более детального рассмотрения результатов исследования корпоративной психопатии слушай главу 10. Корректный с научной точки зрения ответ звучит так: чтобы определить влияние различных психопатических характеристик на выполнение тех или иных задач, необходимы дополнительные исследования. Оптимальное количество и степень выраженности подобных черт для одних профессий будет выше. Биржевой брокер, политик, сотрудник правоохранительных органов и продавец подержанных автомобилей, солдат удачи или юрист, чем для других – социальный работник, учитель, медсестра или министр. Но без проведения дополнительных исследований можно уверенно утверждать лишь одно – тот, кто верит, что психопатия – это хорошо, явно не сталкивался с ней в реальной жизни. В организации один неконтролируемый психопат способен нанести значительный ущерб моральному духу, производительности и командной работе. Проблема в том, что выбрать необходимые психопатические качества и игнорировать остальные невозможно, ведь психопатия – это синдром, то есть совокупность взаимосвязанных черт и моделей поведения личности. К несчастью для организаций, хорошие качества психопата во многих случаях маскируют наличие плохих. Слушай раздел за кулисами «Имитация образа жизни психопата» в конце главы. Важная причина, по которой истинного психопата порой принимают за лидера, состоит в том, что он, будучи талантливым имитатором, без труда изобразит качество лидера и руководителя, предпочитаемые топ-менеджерами организации при принятии решений о найме, продвижении и планировании преемственности на управленческих должностях. Обаятельные манеры и высокопарный стиль речи можно запросто перепутать с такими качествами, как «харизматичное лидерство» и «уверенность в себе». Кроме того, наличие у соискателя харизмы, ввиду ее особой важности для эффективного лидерства, способно повлечь за собой такое когнитивное искажение, как галлы-эффект. Те, кто проводит собеседование и принимают решения, будут склонны сформировать общее представление о личности кандидата на основе одного качества. Галлы-эффект приводит к заполнению пробелов при отсутствии другой информации о человеке и может затмить критические суждения. Как отмечалось ранее, даже опытные исследователи, зная, что имеют дело с психопатом, во многих случаях заблуждаются, принимая все за чистую монету. Способность влиять на ход событий и принятие решений, а также убеждать коллег и подчиненных поддержать вашу точку зрения – важнейшие управленческие навыки, но далеко не все руководители обладают ими в нужной мере. Организации постоянно ищут подобных людей и вкладывают много средств в обучение, коучинг и развитие персонала, чтобы улучшить эти навыки. Редко удается найти человека с врожденным талантом влиять и убеждать. Когда такой человек встречается, лицам, принимающим решения, трудно его не заметить. Мы знаем, что психопаты – мастера обмана и манипуляций, особенно если это прикрывается обманчивым лоском обаяния, из-за чего их часто принимают за людей с развитыми навыками убеждения и лидерства. Дальновидность мышления, способность сформировать концепцию будущего организации – комплексный навык, требующий широкого видения, умение свести воедино множество точек зрения и заглянуть в будущее или, иными словами, мыслить стратегически. Психопаты не способны ставить долгосрочные стратегические цели и достигать их, поскольку их действия в значительной степени зависят от ситуативного контекста. Тем не менее, они могут сочинить убедительную историю о ситуациях и событиях, о которых знают очень мало, и выдать ее за поразительно правдоподобное видение будущего. Поскольку обычный человек не обладает даром прозорливости, неудивительно, что туманные, хоть и убедительные, нелогичные, но правдоподобные, бессвязные, но увлекательные, интригующие, но лживые рассуждения психопата могут выглядеть как блестящее понимание того, что следует предпринять организации. Это особенно актуально во времена кризиса, когда мало кто может делать воодушевляющие прогнозы и многие ищут лидеров, способных заполнить пустоту. В истории масса примеров лидеров с высокоэффективными навыками управления, которые помогли им справиться с трудными ситуациями. В последней решающей битве за Галлию враг беспощадно теснил армию Юлия Цезаря. Войска Цезаря, существенно уступавшие в численности, сражались в окружении и, казалось, близится конец полководцу и его долгим попыткам захватить Галлию. Однако, осознав угрозу потерять все, Цезарь надел доспехи и ярко-красный плащ, чтобы враг сразу же заметил его и повел резервный отряд в гущу битвы. Войска Цезаря, все еще уступавшие в численности, сплотились, а вражеские солдаты, осознав, что их атакует сам Цезарь, дрогнули. В исторических хрониках отражены и победа Цезаря, и его храбрость, и боевое чутье. Известно, что он был сильным, харизматичным, влиятельным и убедительным оратором и дальновидным полководцем, чьи стратегические решения изучают в военных школах однако был ли цезарь на самом деле великим лидером или его успех стал результатом психопатической импульсивности и огромного риска на который шел он сам и вел своих солдат важно отметить что психопаты подобно великим лидерам действительно склонны к риску и часто подвергают опасности себя и других цезарь рисковал собой и жизнью своих солдат в бизнесе под угрозой оказывается целая компания способность пойти на риск который во многих случаях трудно выразить в количественной форме или отличить от безрассудной храбрости Качество очень близкое к тому, чего мы ожидаем от лидеров в кризисные времена. Но какой риск считать приемлемым? Какой риск позволяет эффективно спасти положение или в условиях обычной бизнес-среды достичь поставленных целей? Еще одно качество психопатов – импульсивность – усиливает их склонность к риску, подталкивая к тем или иным действиям без серьезного планирования и анализа ситуации. Кроме того, поиск острых ощущений нередко подразумевает готовность принимать более рискованные решения только ради того, чтобы посмотреть на результат. Импульсивность и стремление к острым ощущениям ошибочно могут быть приняты за такие важные для руководителя качества, как энергичность, ориентация на действия, смелость и способность к многозадачности. Несмотря на то, что в последней битве за Галлию Юлий Цезарь подверг опасности собственную жизнь, его рискованное поведение далеко от психопатии. Полководец пошел на разумный риск, оценив реальное положение вещей, ресурсы, свои противника, вероятность влияния этих факторов на конечный результат, а также опасность, которую он подвергнет легион из-за нежелания рисковать. Не был Цезарь и искателем острых ощущений, во всяком случае не в той степени, какую демонстрируют психопаты. Он сам и его легион были отлажены машиной, не имеющей ничего общего с образом необузданного лидера, стоящего во главе группы невротиков, ищущих острых ощущений. Кроме того, эмоциональную бедность психопатов, неспособность испытывать нормальные человеческие эмоции и отсутствие совести, можно спутать еще с тремя управленческими навыками – умением принимать трудные решения, контролировать эмоции и сохранять хладнокровие в критических ситуациях. Принятие трудных решений – одна из тех управленческих задач, с которыми руководителю приходится сталкиваться практически ежедневно. Выбор одного из вариантов планом маркетинговых мероприятий – оспаривание или урегулирование риска, закрытие производственного предприятия – все серьезные решения такого рода содержат эмоциональную составляющую, что, конечно, не отменяет необходимости их принимать. Не будучи психопатами, управленцы во многих случаях, чтобы оставаться эффективными руководителями, должны подавлять свою эмоциональную реакцию на события. У топ-менеджеров, несомненно, есть чувства, но свойственные их работе ограничения не позволяют делиться ими с людьми, за исключением членов семьи или друзей, которым они доверяют. Крайне важно, чтобы в соответствии с требованиями бизнеса руководитель оставался хладнокровным в периоды потрясений. Представьте себе, как Юлий Цезарь невозмутимо надевает красный плащ, размышляя над вероятностью собственной гибели. Безусловно, именно так долгое время действовал мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани после атаки террористов на Всемирный торговый центр. Не случайно ему в заслугу ставят сохранение контроля над ситуацией в городе, пока проблема анализировалась и решалась. Помимо выдержки и интеллекта, лидеру часто необходимы опыт и мудрость, особенно когда речь идет о ситуациях, с которыми он раньше не сталкивался. Так, 15 января 2009 года капитан Чесли Салли Саленбергер едва успел взлететь в Нью-Йоркском аэропорту Лагвардия, как с самолетом столкнулась стая гусей, в результате чего двигатели отказали. Всего за одно мгновение многотонный летательный аппарат превратился в планер, теряющий высоту над одним из самых густонаселенных городов Америки. Капитан Саленбергер принял решение посадить самолет на реку Гудзон, проигнорировав решение диспетчера развернуться, пересечь город и попытаться сесть в аэропорту. Он никогда не делал ничего подобного. Мало кому из пилотов гражданской авиации приходилось сталкиваться с такой необходимостью. В ходе того, что на следующий день газеты назвали чудом на гудзоне, он успешно посадил самолет на воду и лично проконтролировал эвакуацию пассажиров. Все 155 человек, находившихся на борту, остались живы. Последующие расследования и подробный анализ ситуации показали, что капитан принял верное решение. Таким образом, перепутать поведение, продиктованное психопатическими мотивами, с проявлениями истинного лидерского таланта, может кто угодно. Это особенно верно в случаях, когда фальшивая проецируемая персона так тесно связана с ожиданиями компании, что психопату удается эффективно разыгрывать сценарий «я – идеальный руководитель». Нередко единственным мерилом истинности его слов становится безупречный послужной список и превосходные результаты. Вопросы для размышления Вы когда-нибудь работали под началом манипулятора, тирана или кукловода? Был ли этот человек эффективным лидером? Подумайте о лучшем начальнике, который у вас был. На основании каких его качеств вы составили такое мнение? За кулисами. Кукловод. Описывая собственную роль в убийстве отца своего друга и покушении на убийство его матери и сестры, преступник сказал... Пришел мой приятель, мы начали общаться и все лучше узнавали друг друга. Точнее, я начал лучше узнавать его, потому что чем больше он о себе рассказывал, тем больше у меня было рычагов влияния. Чем больше я узнаю о человеке, тем лучше понимаю, какие кнопки нажимать. Так вот, я начал нажимать эти кнопки. У него оказалось много нерешенных проблем, оставшихся с детства, и я попытался определить их корень и даже добился того, чтобы он испытывал гнев и враждебность по отношению к своей семье. Я сказал, у них есть деньги, почему бы тебе не забрать их себе? Я помогу тебе их тратить, ведь я твой друг. Мы много общались, ситуация обострялась, и я это поощрял. Не знаю, действительно ли в глубине души я понимал, к чему это может привести, но мне было все равно. В итоге все это превратилось в план действий. Я просто подливал масло в огонь. Чем больше костер, тем больше мой выигрыш. Плюс ощущение контроля, власти. Я был кукловодом и дергал за веревочки. Первые два покушения дали осечку, но в третий раз нам все удалось. Осужденный смотрел, как тихоний интроверт, которым он манипулировал, убил мать третьего преступника безбольной битой. Затем они подожгли дом. За свои действия преступник получил 25 лет лишения свободы до наступления возможности условно-досрочного освобождения. Будучи за решеткой, он женился, и у него родилась дочь. В отрывках из документальной передачи, предоставленных Хайру, преступник во время интервью объясняет свое поведение довольно странной логикой. Например, перекладывает всю вину на отца, который жестоко обращался с ним в детстве. В конце одной сессии интервьюер спросил его, «Если бы вы могли вернуться и изменить произошедшее, с чего бы вы начали?» На что преступник ответил, Я часто думал, что бы я сделал иначе, будь такая возможность. Но ведь тогда я не обладал бы знаниями, которые есть у меня сейчас. Я не хочу думать о негативных аспектах своей ситуации. Я хочу вернуться в общество и построить жизнь для себя и своей семьи. Быть примерным мужем и отцом, снова стать сыном моей матери. Вот чего бы я хотел. Сейчас он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. На 10 лет раньше срока. Имитация образа жизни психопата. Установки и поведение индивидов с психопатическими чертами системны, естественны и устойчивы. Они определяют их отношение к жизни. Однако некоторые люди от природы скорее не психопаты, а прагматики, адаптируются к ситуации. Они перенимают или просто имитируют отличительные черты психопатов, чтобы вписаться или преуспеть в среде или организации, где подобное поведение поощряется. Кое-кому удается полностью реконструировать свою личность. Они становятся подхалимыми, приспособленцами или просто нахлебниками, моделируя поведение по типу поведения своих боссов-психопатов, что обычно происходит во время войны, в культах, террористических или преступных организациях. Иногда особые обстоятельства могут потребовать от людей поведения, которое в нормальных условиях им чуждо. В третьей серии четвертого сезона сериала «Черные паруса», действие которого разворачивается в начале 18 века, пираты и Королевский военно-морской флот ведут борьбу за контроль над Насао на Багамах. Командующий в разговоре с губернатором говорит, «Хорошие люди – это не то, что нам сейчас необходимо. Нам нужны головорезы, которых не испугает вид крови». Разумеется, чем четче у человека выражены черты психопата, тем легче ему довершить картину и встать на путь самосохранения и циничного отношения к окружающим. Многие книги по популярной психологии и самопомощи прославляют философию жадности, самовознесения и абсолютного эгоизма. Даже ученые-мужи пишут о хорошем психопате, но разве не оксюморон? А некоторые учат нас тому, как правильно использовать дремлющие в нас психопатические наклонности, чтобы добиться успеха, славы и богатства. Это может стать дополнительной помехой для тех, кто по долгу службы, например, отдел персонала, должен следить за такими псевдопсихопатами и отличать их от настоящих. Для полноценного анализа крайне важно оценивать поведение людей, опираясь на как можно большее количество информации, а не на собственную интуицию и поведение этих сотрудников на работе. Дело Дейва, Акт 4: Больше сомнений нет. Припарковав автомобиль, Фрэнк махнул рукой охраннику, взял портфель и отправился прямо в кафе. Был вторник. День кофе для гурманов, поэтому он надеялся раздобыть хороший напиток. Ему нравилось после деловых поездок приходить на работу пораньше, чтобы заранее приступить к делам, которых, как он знал за его отсутствие, накопилось предостаточно. Поприветствовав взмахом руки, сотрудников, Фрэнк зашел в кабинет, включил свет, остановился и внимательно осмотрелся. Кабинет выглядел точно так же, как тогда, когда он уходил в пятницу вечером за исключением корзины для бумаг, которую он оставил у двери, а бригадир уборщиков Мариса очистила и задвинула под стол. «Хм», – пробормотал Фрэнк, подошел к столу, положил портфель и открыл его. Повернувшись, чтобы выдрузить кофе на специальную подставку на столе, он увидел ярко-желтую флешку на оставленной им стопке бумаг. «Я слышал, совещание прошло очень хорошо», — послышался голос Дэйва, стоявшего на пороге. «Да, отлично, им понравился материал», — ответил Фрэнк, поднимая флешку. «Мы чуть было не попались, не так ли?» — со смехом сказал Дэйв. «Заходи, Дэйв, нам нужно поговорить», — произнес Фрэнк, решив занять твердую позицию в разговоре с подчиненным. Он хотел разобраться в том, что произошло в выходные. Дэйв опустился на стул с другой стороны стола и скрестил ноги. Фрэнк продолжил, держа флешку в руке и помахивая ею. «Дэйв, что произошло в воскресенье? Я пытался связаться с тобой после того, как просмотрел материал, который ты оставил. Я был... Меня тем утром не было дома», — прервал его Дэйв. «Получив твое сообщение, я догадался, что случилось нечто ужасное». Я бросился в офис, надеясь, что это просто ошибка, что, может, ты упустил флешку, когда выходил из кабинета, и действительно нашел ее там. Дэйв слегка повернулся и показал в центр ковра. И сразу же понял, что произошло. Я знал, что ты уже в самолете, поэтому решил отправить электронное письмо тебе и Джону на всякий случай, если ты не взял с собой компьютер. Дэйв сделал паузу, а Фрэнк, повертев в руках желтую флешку, спросил. «Вот это ты оставил мне для совещания?» «Да, Фрэнк, а в чем дело?» Дейв выглядел озадаченным. Разве это неправильно – оставить файл для совещания? Фрэнк взял портфель и достал оттуда синюю флешку, которую нашел в пакете, полученном от Дэйва в пятницу. «Тогда что это?» – спросил он. «Это мой черновик. Синяя для черновика, желтая для готового документа», – ответил Дэйв, как ни в чем не бывало. «Дэйв, в папке не было ничего, что указывало бы на наличие готового документа, желтого или какого-либо другого». «Почему ты передал мне флешку с черновиком, тогда как я...» «Фрэнк», — прояснёс Дэйв, становясь серьёзным. «Я дал тебе обе флешки, и не моя вина, что ты потерял одну, когда уходил. Я сделал всё возможное, чтобы помочь тебе». «Это была ошибка, я понимаю, но я не сказал Джону, что ты оставил флешку». «Я скрыл это, и всё обошлось, не так ли?» «Дэйв», — начал было Фрэнк. «Не знаю, к чему ты ведёшь, Фрэнк, но я дал тебе и черновик, поскольку знаю, как скрупулезно ты относишься к деталям и проверяешь работу каждого сотрудника. Я думал, ты захочешь посмотреть и исходный материал». «Твой черновик взят из журнала», сказал Фрэнк более строгим тоном, немного повысив голос. «Конечно», – отмахнулся Дэйв. «Разве ты не помнишь, как сам показал мне статью как пример отличной презентации? Я отсканировал ее и использовал в качестве шаблона для твоей презентации перед комитетом. Мне показалось, это именно то, что тебе нужно». «Разве презентация получилась хуже, чем статья, которой ты восхищался?» Фрэнк был озадачен. История Дэйва казалась логичной. Фрэнк действительно хвалил статью о конкурирующей компании и показывал ее Дейву. «А цифры и графики?» «Это чтобы просто заполнить графы, пока я не получил данные, которые собирал». «Готовый документ был такого же формата, но с нашими данными, графиками и рисунками». Дэйв сделал паузу, на его лице появилось серьезное выражение. Фрэнк. Я ничего не подстраивал и несколько разочарован тем, что ты думаешь, будто это не так. Я этого не утверждаю, Дэйв, просто хочу понять, что произошло. Ну ты же сам сказал, что потерял флешку, когда уходил. Просто ошибка, и не стоит раздувать из этого целое дело. Я надеялся, что меня похвалят и за отличную презентацию, и за то, что нашел выход из положения, но... Презентация была просто потрясающей, Дэйв, ты прекрасно поработал, спасибо. Я не шучу. «Презентация произвела на всех впечатление», — сказал Фрэнк. «Я ценю это, Фрэнк, спасибо. Так нам дали зеленый свет?» «Да, полный вперед», — с улыбкой ответил Фрэнк. «Подготовь рекомендации для команды и давай завтра обсудим сроки». «Да, босс», — сказал Дэйв, шутливо отдавая честь и широко улыбаясь. Фрэнк поднялся и протянул руку, они обменялись крепким рукопожатием, и Дэйв покинул кабинет. Фрэнк без устали трудился до вечера, а в половине восьмого позвонил жене, чтобы сказать, что уже собрался домой. Порой Фрэнк чувствовал, что должен наверстать время, проведенное вне офиса, но его жена прекрасно понимала, что ему просто нравится работать допоздна. Когда Фрэнк положил трубку, в двери появился уборщик Пит. «Извините, мистер Фрэнк», — сказал он, отступая в коридор. «Все в порядке, Пит, я уже ухожу, можешь войти». Фрэнк собрал портфель, взял пиджак, висевший на внутренней стороне двери кабинета, и махнул уборщику рукой. Затем он остановился, подумал немного и спросил Пита. «Мариса работает сегодня вечером?» «Да», — ответил Пит. «Она дальше по коридору, слева». «Спасибо, и хорошего вечера», — произнес Фрэнк и направился по коридору. Вопросы для размышления. Говорит ли Дэйв правду? Как Дэйву удалось умерить гнев Фрэнка и заставить его усомниться в собственном понимании ситуации? Кто на самом деле автор финального варианта презентации?